О. Генри из сборника «Дороги судьбы». Рождественский чулок Дика Свистуна Дик Свистун с величайшей осторожностью приоткрыл дверь товарного вагона, ибо статья 5.7.1.6 городского устава предусматривала, возможно, вопреки Конституции, арест всякого подозрительного лица, а Дик чуть ли не наизусть знал этот устав. Поэтому, прежде чем выбраться из вагона, он окинул взглядом окрестность, как генерал в поле боя. Город не изменился со времени его последнего визита. Все тот же многострадальный, странноприимный южный город, рай для продрохших бродяг. На насыпи, там где стоял вагон, громоздились темные груды товаров. Ветер пропах знакомой вонью от старого брезента, укрывавшего тюки и бочки. Мутная река, вкратчиво урча, скользила мимо судов. Ниже, по течению шалмета, была большая излучина. Дик видел ее по огонькам фонарей. На другом берегу длинной кляксы лежал алжир, особенно темный на фоне светлеющего неба. Трудолюбивые баржи, спешащие к утренним рейсам, истошно гудели, будто возвещая рассвет. Итальянские люгеры груженные ранней зеленью и моллюсками, ползли к своему причалу. Смутным подземным гулом уже доносился сюда шум трамваев и телег. И паромы, золушки судоходства, нехотя приступали к своей черной работе. Рыжая голова свистуна вдруг скрылась в вагоне. Взор его не вынес ослепительного зрелища. Огромная несусветная фигура полисмена показалась из-за мешков с рисом, и остановилась в шагах в 20 от вагона. Ежедневная мистерия рассвета, разыгрываемая над Алжиром, удостоилась внимания великолепного представителя муниципальной власти. С неколебимым достоинством он разглядывал занимающиеся зарево, покуда наконец не поворотил ему спину, решив по-видимому, что солнце обойдется без вмешательства закона, и пусть его встает. Затем он оглядел мешки с рисом, извлек из кармана плоскую флягу и, запрокинув голову, стал обозревать небесный свод. Дик Свистун, по профессии бродяга, был почти на дружеской ноге с этим должностным лицом. Они уже не раз встречались на набережной, так как полицейского, тоже любителя музыки, привлекал изощренный свист жалкого оборванца. Однако же сейчас Дику не очень-то хотелось возобновлять знакомство. Одно дело встретиться с полицейским на заброшенной верфи и просвистеть с ним вместе Арию-другую. Совсем иное дело попасть к нему в лапы возле товарного вагона. Поэтому Дик стал ждать, пока тот сдвинется наконец с места. Ибо неумолимому закону движения подвластны даже новоорлеанские полисмены. И скоро Каланча Фриц величественно исчез за составами. Дик Свистун выждал еще ровно столько времени, сколько подсказывало ему благоразумие, а потом проворно спрыгнул на землю. Приняв, по мере возможности, вид честного труженика в поисках насущного заработка, он зашагал через рельсы, собираясь направить свои стопы по тихой жиро к условной скамейке в сквере Лафайета, где, согласно договоренности, он рассчитывал встретиться с дружком по кличке Лавкач, отважным пилигримом, на сутки опередившим его в вагоне для скота, куда завлекала его отставшая филенка. Пробираясь между больших, вонючих, затлых пакхаузов, где еще залегла ночь, Дик уступил привычке, которой был обязан своим прозванием. Тихий, но четкий в каждой ноте, как соловьиная трель, Свист зазвенел прозрачно и нежно, будто среди скучных кирпичных громад запрятан водоем, и туда стекают пивучие дождевые капли. Сперва Дик завел был один мотив, но он тотчас утонул в вихре импровизации. Тут слышалось и журчание горного ручья, и дрожь камышей над зябкой заводью, и голос сонной птахи. Завернув за угол, Свистун наткнулся на синюю гору, тыканую медными пуговицами. — Так, — спокойно заметила гора, — ты уже вернулся. А до Мороза еще две недели остался, и свистеть ты разрушился. Свальшивил в последней такте. — Да чего ты понимаешь, — отвечал Дик Свистун, отважившись на фамильярный тон. — Чего ты понимаешь в музыке? Вот давай еще послушай. Я во как свистел, слышь? Он уже вытянул губы для свиста, но не тут-то было. Чтой, сказал Верзило полицейский, — сначала научись. И сначала понимай, что в рваной кармане только ветер свищет, и бродяга всегда будет свистеть в кулак. Рот фрица, пышно обрамленный усами, сложился в дудочку, и из недр его вылился звук, густой и сочный, как пение фагота. Он воспроизвел несколько тактов того мотива, который насвистывал Дик. Исполнение было холодноватое. Но верное, и он особенно выделил покоробившую его ноту. Зи тут простое, а не зи бемоль. Кстати, скажи спасибо, что меня встретил. Еще час и я бы засадил тебя за решетку. Посмотрим, как бы ты в клетке свистел. Есть приказ после восход хватать каждый бездельник. Чего? Хватать каждый бездельник, кто не зарабатывает на хлеб. 30 дней или 15 долларов штраф. Да ты правду говоришь-то или шутки шутишь? Послушай самый добрый совет. Я ведь знаю, что ты не такой плохой, как другие. Идерфрайшутс свистишь лучше, чем я сам. Но польше не натыкайся на полица и поскорее удири из город. До свидания. Значит, мадам Орлеан наскучил беспокойный чужой выводок, который ежегодно мастился к ней под теплое крылышко. Когда огромный полицейский ушел, Дик Свистун сперва помедлил, оскорбленный в лучших чувствах, точно выгоняемый из квартиры безденежный жилец. Он-то размечтался, как славно будет ему уже после встречи с дружком, без трудов и хлопот, с утра послоняться по пристани, подбирая рассыпанные при разгрузке бананы и кокосы. Потом подкрепиться у стоек с бесплатной закуской, от которых беспечным хозяевам станет жалко или лень его отгонять. Потом попыхтеть трубкой где-нибудь в парке под цветущим кустом. И, наконец, прикорнуть в темном уголке на верфи. Но ничего не поделаешь, его изгоняли строгим приказом. А потом, вовсю избегая встречи с синими мундирами, он начал отступление к сельскому прибежищу. И в деревне можно продержаться. Только бы морозом не прихватило. А все прочее не беда. Однако же Дик Свистун шел по старому французскому рынку в глубоком унынии. Безопасности ради он старался не выходить из роли честного мастерового, направляющегося на работу. Кто-то, не подавшись на удочку, окликнул его из рядов. «Эй, бездельник!» И когда удивленный бездельник оглянулся, торговец, расставив от этого доказательства собственной проницательности, пожаловал ему ломоть хлеба, две сосиски, и проблема завтрака тем самым была решена. Когда улицы, волею топографии, стали уклоняться от берега, изгнанник взобрался на насыпь и пошел дальше исхоженной тропкой. Пригородное око недоверчиво его сверлило. В каждом встречном жил суровый дух беспощадного нового указа. И нельзя было спрятаться от этих назойливых глаз. Затеряться в толпе. Так прошел на обум шесть миль, и возле шалмета его ошарашила грозная картина. Тут строили новый порт, заканчивали пирс, ходили лебедки, тачки, кирки, лопаты со всех сторон нацелились на него, как удавы. Важный десятник оценивающе смерил его взглядом, как вербовщик новобранца. Чернокожие, темнокожие, все трудились в поте лица, он в ужасе бежал. К полудню он добрался до плантации. Большой, печальной, молчаливой равнины, раскинувшейся подле могучей реки. Он оглядел поля сахарного тростника, огромные, без конца и края. Был самый сезон производства сахара. Работали сборщики. Телеги уныло скрипели им вслед. Негры-погонщики ободряли ленивых мулов отборной и мелодичной бранью. По темным рощам Дальним и от того подернутым синевой можно было угадать, где жилье. Высокие трубы сахарных заводов вонзались в небо далеко одна от другой, как маяки на море. А вдруг безошибочный нюх подсказал свистуну, что неподалеку жарится рыба, как поинтер на куропатку устремился он вниз по насыпи, прямо к костру коверного и почтенного рыбака, которого он принял своими рассказами и потому отобедал по-царски, а затем по-философски свел на нет три худших дневных часа, вздремнув под деревом. Когда он проснулся и продолжил свой исход, сонное тепло дня сменилось острым холодком, и такое предвестие промозглой ночи заставило скитальца ускорить шаги и призадуматься о ночлеге. Он шел по дороге внизу насыпи, послушно повторявший все его повороты и ведущий неведомо куда. По бокам до самой колеи она заросла кустами и буйной травой, и из этой засады взлетала и кружила над диком несносная машкара с жужжа тоненькими голосками. И по мере того, как подступали тьма и холод, комариный плач превращался в жадный надсадный вой, вытеснявший остальные звуки. Справа от дика на фоне неба, как на экране, всплыл зеленый огонек потом мачты и трубы, идущего в порт парохода, а слева были таинственные топи, откуда неслось странное гуканье и придушенные стоны. Чтобы разогнать злых духов, Свистун пустил веселую трель. Наверное, с тех давних пор, когда сам пан наяривал на своей свирели, глухое уныние этих мест не нарушалось подобными звуками. Сзади донесся неясный рокот который почти тотчас обернулся быстрой дробью копыт. И дик шагнул на росистую обочину, пропуская лошадей. Оглянувшись, он увидел ладную упряжку вороных и щегольскую коляску. Впереди сидел седоус и здоровяк и не спускал глаз с натянутых вожжей. Сзади помещались немолодая дама с добрым лицом и очень хорошенькая девушка, почти ребенок. Полость сползла с колен седоусого господина, и Дик заметил у его ног два здоровенных мешка. Слоняясь по городам, Дик навидался таких мешков. Обычно их бережно вынимали из закрытых фургонов и вносили в двери банка. Кроме того, экипаж был до отказа набит свертками всевозможных видов и размеров. Когда коляска поравнялась с бродягой, Шалуния с блестящими глазами, уступив лукавому порыву, вытянула шейку, нежно, ослепительно улыбнулась и пропела дискантом. «С Рождеством вас!» Такое нечасто случалось с диком свистуном, поэтому сначала он опешил и не знал, как тут надо ответить. Но долго размышлять было некогда, и он сделал первое, что пришло ему на ум. Сорвал с головы продавленный котелок, Широко взмахнул им и выкрикнул вслед улетавшей коляски громко, но уважительно. — Лишь как! Наклоняясь, девушка сдвинула один сверток, он развернулся, и на дорогу упало что-то длинное и черное. Дик подошел поближе и поднял новый тонкий шелковый чулок, роскошно и нежно зашуршавший у него в руке. — Вот девка-то, а! — сказал Дик Свистун, и вся его веснушчатая физиономия расплылась в улыбке. «Нет, ты подумай, а! С Рождеством, стало быть, вас, как кукушечка из часиков прокуковала. А вороны это, да чего ж хороши! А старые-то мешки с деньгами пинает, будто с яблоками они сушеными. Накупили, выходит, всего к Рождеству. А на чулочек-то я брони. Какой Санта-Клаусу припосла. Вот девка-то! С Рождеством, ты подумай! И так просто, как «здрасте» вам сказала». А все одно заметно, что тонкая штучка. Дик Свистун бережно сложил чулок и сунул в карман. Только часа через два набрел он на жилье. За поворотом дороги показались строения огромной плантации. Он легко распознал обиталище хозяев в большом широком доме с высокими яркими окнами, раскинутым на два крыла. Сплошь опоясанные веранды. Дом стоял на ровной лужайке. Из комнат лился неясный свет. Усадьба была обсажена прекрасной рощей. Вдоль стен и заборов рос густой запущенный кустарник. Бараки для рабочих и склад располагались сзади, в некотором отдалении. Вдоль дороги теперь с обеих сторон шла ограда. И подойдя поближе к домам, Дик вдруг встал и принюхался. Или где-то тут готовят харч для нашего брата. – сказал он сам себе, – или мой нос уже ни к черту не годен. Недолго думая, он перемахнул через ограду туда, откуда несся запах. Он попал на заброшенное место, где валялись кучи старого кирпича и всякого хлама. В уголке он заприметил отблеск почти выгревшего костра, а вокруг него различил смутные очертания лежащих и сидящих людей. Он подошел поближе и при свете вдруг вспыхнувшей головешки и ясно разглядел оборванного толстяка в темной кофте и шапке. «А мало — пробормотал про себя Дик Свистун, — «ну чисто Гарри Бостонец. Попытаю, не он ли самый?» И не успел он просвистеть несколько тактов фокстрота, как мелодия была подхвачена, и тот час окончилась особой руладой. Первый солист уверенно приблизился к костру. Толстяк поднял глаза и молвил хриплым, задыхающимся голосом. Господа, какой приятный сюрприз! К нашему обществу присоединился мистер Дик Свистун, мой старинный друг, за которого я полностью ручаюсь. Пусть слуга принесет еще один прибор. Мистер Свистун разделит нашу трапезу и тем временем объяснит, какому счастливому стечению обстоятельств мы обязаны его присутствием. И не надоест тебе язык-то чесать, бостонец? Ну как по-писанному, — сказал Дик Свистун. Ладно, на приглашение спасибо. Попал я сюда, видать, тем же путем, что и вы. Меня нынче фараон шугнул. Работаете тут или как? Гостю, — сурово отвечал бостонец, — не следовало бы оскорблять хозяев, покуда не набил себе брюха, чтобы не уйти, ни словно хлебавший. Работаете! Ладно уж, я сдержусь. Мы пятеро. Я, глухой Пит, моргунок, пучеглазый. И том-индианец вчера узнали, что мадам Орлеан задумала недоброе против заезжих джентльменов, топчущих ее грязные улицы. И как только их укрыли нежные крылья сумерек, окутывая их всякое такое, мы пустились в путь. Моргунок, будь любезен, передай пустую банку от устриц господину с пустым желудком. На следующие 10 минут внимание туристов всецело поглотил ужин. В огромном пятигаллонном керосинном баке они изготовили жаркое, которое отведовали из менее крупных банок, подобранных на пустыре. Дик Свистун давно сдал бостонца и знал, что ловчей и удачливые его не найти во всей братьи. По виду его можно было принять за деревенского лавочника со средствами или зажиточного гуртовщика. Крепкий, здоровый, круглолицый. Он всегда гладко брился, аккуратно одевался и особенно исправно чистил башмаки. За последние 10 лет он заслужил репутацию несравненного мастера по части мошеннических проделок и не уронил себя ни единым днем работы. Среди его соратников шел слух, будто он скопил кругленькую сумму. Остальные четверо были типичнейшими представителями того обшарпанного зачумленного племени, которая открыто красуется под этикеткой «Подозрительные лица». Вот они выскребли последние остатки Жаркова, прикурили от головешек, а затем двое из них отвели бостонца в сторону и стали ему что-то таинственно нашептывать. Он уверенно кивал, а потом обратился к Дику. «Послушай, друг, разговор к тебе есть. Мы тут на дело выходим, предлагаю вступить в долю. Получишь на равных с ребятами». Только помоги. 200 работников завтра утром должны получить недельное жалование. Завтра Рождество, и они хотят отдохнуть. Им хозяин сказал, поработайте с 5 до 9 утра, соберете сахару на целый поезд, и я с каждым расплачусь за неделю и еще за день в придачу. Они говорят, ура, он едет в Новый Орлян и привозит наличные. 2074 доллара и 50 центов. Это я узнал от одного малого, который не умеет держать язык за зубами. А ему сказал бухгалтер из банка. Хозяин думает, что он эти денежки выплатит работникам. Да только ошибается он. Он их нам выплатит. Они останутся, как и положено, в руках у праздного класса. Половину возьму я, а другую половину вы разделите между собой. Ты спросишь, почему? Я автор. Я придумал план. Значит так. У хозяев сейчас гости, но они к девяти уедут. Они на часок-другой заглянули. Если вовремя не уберутся, все равно будем исполнять мой план. Нам нужна целая ночь, чтобы смыться с долларами. Они тяжелые. К девяти глухой Пит и моргунок пройдут по дороге за домом четверть мили и подожгут поле, где тростник еще не убран. Ветер сейчас хороший, и оно разгорится за 10 минут. Поднимется тревога. И все тут же сбегутся тушить пожар. А в доме останутся одни женщины. И денежки к нашим услугам. Слыхал ты, как горит тростник? Так трещит, что ни одной из женщин не перекричать. Дело верное. Только вот нас могут догнать уже с деньгами. Ну, а если ты бостонец, перебил его дик свистун и поднялся на ноги. На угощение спасибо. А теперь это. Пойду я. Почему же? — спросил бостонец и тоже поднялся. — На меня не рассчитывай, так и знай. Оно, конечно, я бродяга, чего другого за мной не водится. Не мое это дело грабить. Спокой вам, вам ночи. На том и спасибо. Дик уже отступил на несколько шагов, но вдруг остановился как вкопанный. Бостонец наставил на него крупнокалиберный револьвер. — Прошу садиться, — сказал вожак. — Хорош был бы я. Если бы я из тебя испортил всю игру. Ты останешься тут, пока мы не обстряпаем дело. Смотри, не двинься дальше той кучи кирпича. Шаг за кучу, и я вынужден буду стрелять. Лучше держись, брат, поспокойнее. А я всегда спокойный, сказал Дик Свистун. Мое дело такое. Опусти-ка свой револьвер. И будет тебе. Я это, как в газете пишется, остаюсь в ваших рядах. — Ладно, — сказал бостонец и опустил оружие, когда Дик снова сел на доску, торчащую из штабеля дров. — Только не вздумай удрать, я от своего счастья не откажусь, даже если придется ради него ухлопать старого приятеля. — Сам я зла никому не желаю, но уж очень мне это тысяча долларов, кстати. — Брошу бродяжить и открою бар в одном хорошем городке. Надоело мыкаться. Гарри Бостонец вынул из кармана дешевые серебряные часы и стал разглядывать их у огня. «Без четверти девять», — сказал он. «Ну, Пит, моргунок, приступайте. Пойдете за по дороге и подожжете тростник со всех сторон. Потом взберетесь на насыпь, вернетесь по ней, а не по дороге, и никому не попадетесь на глаза. Когда вернетесь, все уже убегут гасить пожар, а мы сразу в дом и...» Денежки наши. Давайте, выкладывайте спички. Пит и Моргунок отобрали спички у всей компании, причем Сдик с большой готовностью внес свою лепту, и двое мрачных оборванцев при тусклом свете звезд двинулись в сторону дороги. Двое из оставшихся, Пучеглазый и Том-индианец, уютно развалясь на кучах мусора, разглядывали Дика с нескрываемым осуждением. Бостонец, решив, что неверно никуда не денется, несколько ослабил свою бдительность. Свистун поднялся и стал бродить взад-вперед, строго соблюдая предписанные ему границы. «А почему ты знаешь, – спросил он, – останавливаясь перед бостонцем, – что хозяин деньги-то домой привез?» «Я располагаю фактами», – ответил бостонец. «Он ездил в Новый Орлеан и получил их сегодня, это точно. Что, передумал? С нами пойдешь?» — Нет, просто так спросил. — У него какая упряжка-то? — Пара вороных. — Коляска? — Угу. — И женщины с ним ездили? — Жена и дочка. — Ты для какой газеты интервью берешь? — Просто для разговора спросил. — Вроде они меня это... На дороге обогнали. Продолжая свою скромную прогулку подле костра, Дик нащупал в кармане чулок, поднятый на дороге. — Вот девка-то! пробормотал он, усмехаясь. Между деревьями и ярдах в 70 от костра он различил хозяйский дом. Сквозь большие окна лился мягкий свет, озаряя просторную веранду и часть лужайки. — Что ты сказал? — встрепенулся бостонец. — Да так я ничего, — отвечал Дик Свистун и беспечно пнул носком башмака камешек. Простая такая, тихонько рассуждал странствующий музыкант сам собой, и веселая, и самостоятельная, и шику то шейку, с Рождеством вас, нет, ты подумай, а? В столовой бельминской плантации, между тем, подавали обед. Столовая со всем ее убранством говорила о том, что прежние времена живут здесь не в памяти, а в обиходе. Посуда так поражала роскошью, Что не будь она к тому же старинной и изысканной, она могла бы показаться безвкусной. Подписи тонких мастеров украшали портреты на стенах. Кушанья тут готовили такие, что у любого гурмана потекли бы слюнки. Гостей обносили бесшумно, проворно и обильно, как в те дни, когда слуги были собственностью, как сервизы. Имена, какими хозяин и гости адресовались друг к другу, значились в анналах двух наций. Манеры и разговор носили тут особенный характер простоты, что дается всего трудней Простоты с соблюдением этикета. Хозяин служил, казалось, тем генератором, который вырабатывал главную долю остроумия и веселья. Молодежи нелегко было отражать огонь его добродушных насмешек. Правда, ни один юноша отважился штурмовать его укрепление в надежде завоевать улыбку дам. Но даже если кто и посылал меткое копье, хозяин обрушивал на удачливого острослова такие громы хохота, что тот чувствовал себя побежденным. Во главе стола невозмутимая, почтенная, благожелательная царила хозяйка дома. К месту улыбалась, бросала нужное слово, ободряющий взгляд. Беседа легко перекидывалась с одного на другое. ее здесь трудно передать. Но вот речь зашла о бедствии занимавшим с недавних пор всех плантаторов в округе, о бродягах. Хозяин не применул осыпать жену градом шутливых упреков, обвиняя ее в том, что она способствует распространению заразы. «Каждую зиму берег ими так и кишит», — сказал он. заливают весь новый Орлеан, и нам достаются излишки, то есть самое худшее». Но несколько дней назад мадам Орлеан вдруг обнаружила, что в лавку не может выйти, ни перепачкав юбок оборванцев, загорающих на ее тротуарах, и заявила полиции Хватай их всех! Но полиция схватила десятка два, а остальные 3-4 тысячи разбрелись по дорогам. Издешняя госпожа, он трагически указал на нее серебряным ножом, их кормит. Работать они не хотят, они даже не вступают в разговор с моими людьми и вступают в дружбу с моими псами. А вы, сударыня, кормите их у меня на глазах и не позволяйте мне вмешиваться. Скажи, дорогая, вот сегодня, скольких ты уже толкнула на путь безделия и порока? Шестерых, кажется. Но ведь двое, — возразила хозяйка, тоже улыбаясь, — хотели работать. Ты сам слышал. Хозяин только раз хохотался в ответ. Хотели, но по специальности. Первый – мастер по производству бумажных цветов, а второй – стеклодув. Извольте видеть, ищут работу, но по специальности, иначе они и пальцем не двинут. А еще один, продолжала сердобольная госпожа, так прекрасно говорит, просто редкость среди его класса, и часы носит, и жил в Бостоне. Нет, не верю я, что все они плохие, просто, по-моему, они недостаточно развиты. Мне они всегда представляются детьми, у которых ум перестал расти, хотя и растет борода. Сегодня, когда ехали домой, мы обогнали одного такого. Совершенная наивность и доброта написаны на лице. Он свистел интермеца из кавалерия, так, что ощущался дух самого маскании. Девушка с блестящими глазами, сидевшая слева от хозяйки, наклонилась к ней и проговорила, таинственно понизив голос. Интересно, мама, нашел тот бродяга мой чулок или нет? А вывесит он его сегодня? Я-то могу только один вывесить. Знаешь, почему мне вдруг понадобилось еще пара шелковых чулок? Тетушка Джуди говорит, если повесить два ненадеманных чулка, Санта-Клаус набьет один всякой всячиной, а месье Памп положит в другой чулок плату за все те слова, добрые и злые, что ты говорила накануне. Вот почему я сегодня со всеми вдруг такая милая и вежливая. Знаешь, месье, пап-волшебник, он... Слова ее были прерваны самым неожиданным образом. Как некий призрак падающей звезды, черная лента, пробив стекло, взвилась над подоконником, со стуком упала на стол, смела со скатерти много хрусталя и фарфора, а потом через головы собравшихся метнулась к стене, Ей запечатлена на ней зазубрину, так что и ныне всякий гость Бельмида дивится, глядя на нее и слушая эту историю. Женщины взвизгнули на разные голоса, а мужчины повскакивали из-за стола и непременно схватились бы за шпаги, если бы их не сдерживали рамки хронологии. Хозяин первый пришел в себя. «Боже!» — воскликнул он. «Метеорологический галантерийный ливень! Уж не установлено ли, наконец, сообщение с Марсом?» Скорее, с Венерой, отважился юный гость и в надежде на успех оглядел девиц, но те остались безучастны. Хозяин вытянул руку, и в ней закачался нарушитель спокойствия. Длинный черный чулок. «В нем что-то есть», — объявил хозяин. Он взял его за носок, потряс и оттуда вывалился камень, завернутый в пожелтевший листок бумаги. «Итак, впервые в нашем веке. «Известие с другой планеты!» — крикнул хозяин, кивнул обступившим его гостям с нарочитой тщательностью, поправил очки и стал читать. Не успел он кончить, как разом превратился из любезного хлебосола в решительного делового человека. Он тотчас затр... затряс колокольчик и приказал бесшумно явившемуся на звонок мулату. «Поди скажи мистеру Уэсли, пусть возьмет Рива, Морриса, десять рослых надежных работников и идет с ними к крыльцу». «Скажи ему, пусть люди захватят оружие, побольше веревок и ремней. Пусть поторопятся!» И только затем он вслух прочитал то, что было написано на листке. «Господа хорошие, кроме меня на дороге у пустыря пять бродяг. Мне грозят пистолетом, и я избрал такой способ. Два парня пошли поджечь тростник за дом. Вы пойдете тушить, а они ограбят деньги, какие работникам привезли, и убегут». Чулочек девочка на дороге обронила. Скажите ей с Рождеством, как она мне сказала. Сперва их поймайте на дороге, а потом меня вызволяйте. Истина ваш, Дик Свистун. В последующие полчаса в Бельмиде было без шума проведены быстрые маневры, в результате которых пятерых негодующих бродяг схватили и засадили во флигель ждать утра и возмездия. Второй результат — Неслыханный восторг девиц, вызванный отвагой и решимостью молодых людей. И еще одно. Поглядите на героя Дика Свистуна. Он сидит на перу у плантатора и его почуют яствами, о каких он прежде не слыхивал. За ним ухаживают представительницы прекрасной половины человечества, исполненные такой прелести и шику, что, несмотря на набитый рот, он едва удерживается от свиста. Его заставили подробно рассказать о столкновении со страшной шайкой бостонца, о том, как ему удалось написать записку, обернуть ее камешек, сунуть в чулок и метко запустить, подобно комете, в одно из ярких окон в столовой. Хозяин поклялся, что страннику уже не придется более странствовать, что доброта его и честность достойны всяческих наград, что он перед диком в неоплатном долгу, ибо разве не спас он его от огромных убытков? а быть может и еще горших бедствий. Плантатор заявил, что отныне Дик предоставлен его заботам, что ему тотчас подыщут должность соответственную его способностям и усыплют розами его путь к процветанию и почестям, какие только доступны в пределах плантации. Но теперь решили все, Дик утомлен, и прежде всего ему надо отдохнуть и выспаться. Хозяйка отдала распоряжение слуге и дико перепроводили в ту часть дома, где располагались людские. В комнату к нему тотчас внесли цинковую ванну с водой и опустили на нее клеенку. Из китальца оставили одного. Он осмотрел комнату при свете свечи. На кровати под аккуратно. Отогнутым уголком покрывала сверкали белоснежные простыни и подушки. Старый, но чистый красный кавер устилал пол. На комоде стояло зеркало, на умывальнике – расписной таз и кувшин, по углам – стулья, обитые чем-то мягким. На столике были книги, бумага, свежие розы в стакане, на полочке висели полотенца, лежало мыло в белой мыльнице. Дик Свистун поставил свечу на стул и аккуратно спрятал шапку под стол. Удовлетворив свою любознательность, что же еще? Тщательным осмотром он снял пиджак, скатал и положил на полу к стенке, как можно дальше от непрошенной ванны. Использовав пиджак в качестве подушки, он роскошно раскинулся на ковре. В день Рождества, когда первые лучи рассвета засияли над топями, Дик Свистун проснулся и стал привычно нащупывать шапку. Тут он вспомнил, как его подхватило накануне развивающимся подолом фортуны. Встал, подошел к окну, отворил его и подставил пылающий лоб дыханию утра, чтобы освежиться и удостовериться, что все это ему не приснилось. Но вот робкого слуха его достиг зловещий шум. Все рабочие плантации дружно взялись за нынешний труд, чтобы пораньше освободиться. Могучая поступь страшного владыки, труда, сотрясала землю, и наш бедный сказочный принц, навеки скрытый под жалкими лохмотьями, схватился за подоконник даром, что стоял в волшебном замке, и задрожал всем телом. Уже грохоча перекатывались бочки с сахаром, и в точности, как в тюрьме, гремели цепи. Это с бранью сгоняли мулов на их места у сторожков телег. Злобный крошечный паровозик с плоскими вагонетками на буксире пыхтел и пускал пар по узкоколейке. Толпы рабочих, едва различимых в сером утреннем свете, ухая и крича, грузили поезд недельной выработкой сахара. Тут поэма сказания, какое, целая трагедия и труд проклятия человечества, главная ее тема. Несмотря на декабрьский холодок, дико прошиб пот. Он высунулся из окна и посмотрел вниз. По цветочному бордюру он сообразил, что там, в 15 футах от него, мягкая земля. Осторожно, как взломщик, он влез на подоконник, повис на руках и благополучно спрыгнул на землю. Кажется, вокруг никого не было. Он согнулся в три погибели и помчался через двор к низкой ограде. Ужас придавал ему крылья, и через ограду он перемахнул с той же легкостью, с какой газель, преследуемая львом, перелетая через терновый куст бросок сквозь расистые придорожные травы, дальше оступаясь, вверх по скульскому склону насыпь и свобода. Светлел и олел восток. Ветер, сам бездомный бродяга, ласково потрепал собрата по щеке. Высоко над головой прокричали дикие гуси. Заяц трусил впереди по тропке и в любую минуту мог повернуть хоть направо, хоть налево, куда вздумается. Нима скользила река, ни одной душе, конечно, не догадаться куда. Взъерошенная темногрудая пичуга на кизиловой ветке завела было нежную, тоненькую, гортанную песню во славу росы, выманивающей дурни червяков из их укрытий. Но вдруг она умолкла и, склонив голову на бок, прислушалась Стропки, что шла по насыпи, несся веселый, ликующий, захлебывающий свист. Он пробирал и будоражил. Он был чёток и прозрачен, как чистейшие ноты флейты. Парящий звук журчал и рассыпался, как не принято в птичьем пении. Но была в этих звуках дикая, свободная прелесть, и темной птахе вспомнилось даже что-то знакомое, хоть и не ясно что. Птичья зоря — сигнал побудки, известный всем птицам на свете. Но он был щедро предправлен бессмыслицами, ведомыми только искусству. Странно и совершенно непонятно зачем. И темная печуга сидела, слонив голову на бок покуда звук не замер вдали. Того не знала Пичуга, что ради этих-то трелей, которые она разобрала, музыкант отказался от завтрака. Зато она сразу смекнула, что трели непонятные ее совершенно не касаются. А потому она взмахнула крылышками и пулей метулась вниз на жирного червяка, вившегося по тропке вдоль насыпи. Читал Руслан Берлин.